Глава или неэль Когда мужчины ушли, смущённо посмотрела на Майю, зажимавшую мне рану. Она приложила артефакт и руку стала щипать. Я зашипела. «Потерпи, сейчас будет легче». Майя прижимала артефакт к коже, но на меня не смотрела, а я очень хотела увидеть её глаза. «Прости меня», — ещё раз извинилась. Она подняла взгляд. «Знаешь, я даже не поняла, в какой момент ты изменилась. Мы знакомы с детства, росли вместе. Почему я не увидела, не заметила?» Она вздохнула. «Может, я смогла бы помочь?» Я хотела завоевать любовь матери, потому стремилась походить на неё. В детстве мы с отцом были очень близки, ты же знаешь. Но когда я подросла, захотелось стать сильной и независимой, как мама. Отец всегда был мягким. Я говорила то, что Мэй и без меня было известно. А мама... И вот куда её это привело. На эшафот. Слёзы сами брызнули из глаз. Несмотря ни на что, Лауриэль была моей матерью, и я её любила. Я долго сдерживала эмоции, а теперь они бурным потоком выплёскивались прямо на бывшую подругу. Я хотела, а она — как мы могли. Я захлёбывалась слезами, а Майя обнимала меня и гладила по волосам. Постепенно я успокоилась, отстранилась и посмотрела на бывшую подругу. «Я бы очень хотела начать всё сначала. Жаль, что это невозможно. Между нами всегда будет стоять то, что я сделала с Бергом. В тот момент, когда ты бросилась на его защиту и подставилась под нож, тем самым сохранив ему жизнь, ты уже искупила в моих глазах все прегрешения». Майя улыбнулась. «Так что, если хочешь, давай начнём всё сначала. С чистого листа». «Я Майниэль», — она протянула мне руку. «Можешь звать меня Майя, а тебя как зовут?» Я всхлипнула в последний раз и улыбнулась. «Элиниэль, можно Элина?» И пожала протянутую ладонь. А потом мы обнялись, как раньше, крепко, и снова пообещали друг другу быть всегда вместе и помогать по мере сил. Артефакт вылечил мою рану, даже следа не осталось. На вопрос, как так получилось, ведь он у нас слабенький, рассчитан на ссадины и порезы, а меня ножом ударили. Майя призналась, что влила в него часть своей силы. Правда, теперь он бесполезен, нужно заряжать. В нём не осталось ни капли магии. Это ничего, спасибо тебе, я указала на плечо. Если бы не ты, наверное, я бы умерла. «Нет, просто могла бы остаться без руки», — усмехнулась Майя, а потом посерьезнела. «А вот если бы не ты, Берг бы точно умер. Если бы я вас не позвала, ничего бы не произошло. Но ты же не знала, что задумала ваша служанка». «Она не служанка», — я поморщилась. «Но мы правда не знали. Неужели ты думаешь, что мы бы её оставили?» «Конечно, нет», — Майя похлопала меня по руке. «Не переживай». Она своё получит, король позаботится об этом. «Думаешь, королю есть до нас дело?» — фыркнула. «Есть, поверь». «Как скажешь», — сделала вид, что согласилась. Никак не могла поверить в то, что у его величества есть время разбираться со всякой мелочёвкой типа нашей. Даже не знала, как её теперь называть. Ладно, главное, Бергзар и Анос сдадут её стражникам, а там уж с ней разберутся. Это не наша забота. В ожидании мужей мы разговаривали, обсуждая новости, которых у нас за время расставания накопилось довольно много. Майя поделилась печалью по поводу того, что никак не может забеременеть. «Я так хочу ребёнка от Бергзара. Но все лекари говорят, что это невозможно. Хоть наши расы и полностью совместимы физически, в наших жилах изначально текут разные стихии» и стихия Лос не даст мне зачать, пока её жрицы не проведут обряд единения. Вроде так назвал это Берг. Причём провести его должны его ближайшие родственницы, мать и сёстры. Она поёжилась. Нам придётся поехать к ним, а я боюсь. Не бойся, у них женщины главные. Покажи им, что ты сильная. Ходи с гордым и независимым видом, не проси ей, а отдавай приказы, и всё получится. и помни По их законам только ты можешь приказывать Бергу, как себя вести. Ни мать, ни сёстры больше не имеют над ним власти. «Откуда ты так много знаешь о них?» — прищурилась Майя. «От матери. Она узнавала всё это от наших рабов». Стыд опять затопил с головой, и я потупилась. «Это её прегрешения, не твои. Она за них заплатила, ты за свои тоже. Отпусти прошлое и спасибо за совет» улыбнулась Майя. В этот момент вернулись наши мужья. По их словам, Беку тут же заключили под стражу. Гости засобирались домой, но стоило открыть дверь, как на пороге вырос стражник. Что ещё случилось? «Его Величество приказывает вам, Лира Наратат и Элира Эллиниэль, завтра в десять утра явиться во дворец». Мы кивнули, и стражник растворился в темноте, словно его и не было. Как только дверь закрылась, я почувствовала дикую усталость, словно весь день таскала тяжести. Еле доплелась до кровати и буквально рухнула на неё. Оно ловко снял с меня платье, поворачивая в разные стороны, а потом сбросил одежду и лёг рядом, крепко прижав к себе. «Как думаешь, что нужно от нас королю?» — спросила, почти засыпая. «Вот завтра и узнаем». И мы действительно узнали. моя Королю были небезразличны жизни и здоровье Бергзара. Всё-таки он был очень ценен для короны. «Вчера вы, Элира и Линиэль, спасли от смерти моего подданного, лира Бергзара. Это так?» Я сдержанно кивнула. «Спасла от смерти, громко сказано, но перечить королю себе дороже. Вы наверняка знаете, как ценен этот дроу для нашего королевства. Посему я решил вознаградить вас за этот смелый поступок. Его Величество замолчал, заложил руки за спину и стал ходить из угла в угол. Мы с оно тоже молчали. «В наказание за то, что вы с матерью нарушили закон, я конфисковал всё ваше имущество в пользу короны. Но...» — король поднял указательный палец. «За то, что вы совершили вчера, я возвращаю вам родовой дом». «Спасибо, Ваше Величество!» «Я была искренне благодарна за такой подарок». Ведь в этом доме прошла вся моя жизнь. Он хранил столько незабываемых моментов. А также возвращаю вам титул. Я посмотрела на оно. Он побледнел. Причина мне была известна. Раз у меня есть титул, мы не подходим друг другу. Придётся расторгнуть брак. Мысли роились в голове, словно стая пчёл. С одной стороны, я могла вернуть себе свою жизнь, положение в обществе. Титул гарантировал выплаты от короны. С другой, нужна ли мне эта жизнь без мужа? За эти месяцы я искренне полюбила его и не представляла, как буду жить, не будучи его женой. Решение пришло само собой. «Ваше Величество», — обратилась, поклонившись. «Я благодарна за возвращение моего дома. Однако...» — король удивлённо уставился на меня. «Отказываюсь от титула». «Между титулом и браком с Анаротадом я выберу мужа». Оно смотрело на меня так, словно я внезапно заговорила на языке демонов. В его глазах было неверие. Он нахмурился. «Вы действительно выбираете его? Тогда вынужден отказать вам в возвращении родового дома. Он прилагается к титулу и никак иначе». «Что же?» «Приняла решение. Пусть так. Мне не нужны никакие титулы и недвижимость». «Пока у меня есть мой муж». Протянула ему руку, и стоило его ладони оказаться в моей, крепко сжала, переплетая пальцы. Его величество захлопал в ладоши. «Браво, Элира! Поздравляю! Вы стали достойнейшей из подданных моего королевства. И раз я король, то всё-таки дарую вам ваш дом, раз уж от наотрез отказываетесь». Его интонация была вопросительной. Он словно ещё раз спрашивал, не передумала ли я. Не передумала. Да, отказываюсь, Ваше Величество. Тогда берите и владейте. Король подошёл к столу, взял с него свиток, что-то в нём зачеркнул, быстрым росчерком поставил подпись и вручил мне. Спасибо, Ваше Величество. Мы с мужем низко поклонились и, следуя взмаху руки, пошли к выходу. «Ах, да! Лира на ротат!» — окликнул нас король. «Совсем забыл. Для вас у меня тоже есть подарок. Лир Бергзар и Лира Майя собираются в путешествие так что у вас законный отпуск на время их отсутствия. Надеюсь, вам будет чем заняться». Он многозначительно улыбнулся, и мы чуть ли не вприпрыжку покинули дворец. Дома внимательно прочитали свиток, которым король возвращал мне родной дом, и, несмотря на отказ от титула, «Назначал ежегодную выплату». «Ты знаешь, что это значит?» — говорила я. «От счастья хотелось танцевать. Принялась кружиться на месте, весело смеясь». «Да», — ответил муж, и я тут же остановилась. В его голосе явно была печаль. «Теперь ты, наверное, захочешь туда вернуться?» Он с тоской обвёл взглядом наше жилище. Я подошла. Взяла его лицо в ладони и, приблизив губы к его рту, прошептала. «Я ещё не решила, что буду делать с тем домом, но одно знаю точно. Хочу остаться здесь, с тобой». «Это правда?» — оно сжал мою талию и с надеждой смотрел в глаза. «Конечно, глупенький. Я же ещё обещала тебе кое-что. Помнишь?» уверенно он вспомнил, потому что глаза загорелись каким-то опасным блеском. Но прежде, накрыв мои губы своими, оно повалил меня на кровать, и я была совсем не против.